может разрушить всю схему лечения и привести к обострению болезни – декомпенсации. Поэтому прошу, не меняйте даже на четверть таблетки лечения, не посоветовавшись с лечащим врачом. Схема лечения сердечной недостаточности – это как очень сложная машина, в которой каждый препарат играет свою роль, как шестеренка в часовом механизме. Любая погрешность в терапии –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 Ингибиторы АПФ – энолоприл, периндоприл, рамиприл и другие, или блокаторы ангиотензиновых рецепторов – лазартан, валсартан, кандесартан. Бета-блокаторы – бисопролол, метапролол, карвидилол, антагонисты альдостерона – спиронолактон, верошпирон или эплеринон, инспра. Препараты этих трех групп должны быть назначены обязательно –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 Пока главное ограничение к широкому применению этого метода — это его высокая стоимость.